Глава 3. В которой господа Дебьен и Поленьи впервые сообщают новым директорам оперы Армано Маншармену и Фермено Ришару истинную и загадочную причину своего ухода из Национальной академии музыки. А в это время проходила церемония торжественного прощания. Я уже говорил, что этот удивительный праздник давали по случаю своей отставки Дьебьен и Поленьи, которым хотелось уйти красиво. В программе этого трогательного и грустного вечера принимали участие самые известные в Париже лица. Основные торжества состоялись в танцевальном зале. В самом центре зала стояла прекрасная сурельли, Она держала в руке бокал шампанского и твердила про себя прощальную речь, ожидая появления отставных директоров. Позади неё столпились молодые и не очень молодые балерины из Кордобалета, некоторые шёпотом обсуждали события прошедшего уже дня, другие украдкой перемигивали с поклонниками, которые шумной толпой окружили буфет, воздвигнутый на наклонной платформе. между двумя декорациями буланже к воинственным танцам, с одной стороны к букалическим, с другой. Некоторые балерины уже переоделись, но большинство были еще в легких газовых юбочках и все старательно принимали подобающий случаю вид. Только малышка Жам, чей счастливый возраст, 15 весен, помог ей беззаботно забыть и призрак, и смерть Джозефа Бюке, не переставала террорить, щебетать, подпрыгивать и гримасничать. Так что, когда в дверях появились дабьяны поленьи, недовольная Сорелли тихо, но сурово призвала её к порядку. У господ отставных директоров был очень весёлый вид, чего где-нибудь в провинции просто бы не поняли, но здесь в Париже это считалось признаком хорошего вкуса. Невозможно стать парижанином, не научившись надевать маску беззаботной радости при всех печалях и неприятностях и полумаску безразличия при самой глубокой радости. Если кто-то из ваших друзей попал в беду, не пытайтесь утешать его, он скажет вам, что уже утешен. Но если с ним случилось нечто приятное, стерегайтесь поздравлять его, потому что удача кажется ему настолько естественным делом, что он будет очень удивлён, если вы заговорите об этом. В Париже происходит нескончаемый бал-маскарад, и господа Дебьен и Поленьи могли выказать свою грусть где угодно, только не в танцевальном зале оперы. Они поощрили Сорель улыбками, И она уже начала свою речь, как вдруг послышалось восклицание глупышки Жам, мигом погасившее улыбки директоров, на лицах которых проступило отчаяние и даже страх. «Призрак оперы!» Жам с неописуемым ужасом произнесла эти слова, ее пальчик указал на одно лицо в толпе черных фраков — такое бледное, мрачное и уродливое, с глубокими черными впадинами под надбровными дугами, что она тут же возымела оглушительный успех. «Призрак оперы! Призрак оперы!» Все, смеясь и толкая друг друга, двинулись к призраку, собираясь угостить его шампанским, но он неожиданно исчез. Он как будто испарился в толпе, И все поиски были напрасны. А тем временем два пожилых господина успокаивали бедняжку Жам, которая истошно кричала наподобие павлина. Соррелли была вне себя от ярости, речь так и не удалось закончить. Тем не менее, добьяны Палиньер с Солаваф поблагодарили её и скрылись так же незаметно и быстро, как призрак. Впрочем, это никого не удивило. Потому что директоров ждала та же самая церемония тажём выше в вокальном зале, и в довершении всего им предстоял роскошный прощальный ужин в компании близких друзей, накрытый в просторной приёмной директорского кабинета. Мы последуем за ними туда и познакомимся с новыми директорами Арманом Маншарменом и Ферменом Ришаром. Прежние директора были едва с ними знакомы, но Вайдара сыпались в таких искренних изъявлениях дружбы и были в свою очередь встречены такими пышными комплиментами, что те из гостей, которые опасались, что вечер пройдёт скучно, мгновенно успокоились. Ужин почти удался, было множество тостов, в чём особенно преуспел комиссар правительства, до небес превозносивший то славу прошедших лет. то будущие успехи. Передача директорских полномочий состоялась накануне в максимально обыденной обстановке, и оставшиеся вопросы и неясности между старой и новой дирекцией были успешно решены при участии представителя правительства. Поэтому на том памятном вечере не было лиц более сияющих, чем у всех четырёх директоров. Отставные директора уже вручили Маншермену и Ришару оба крохотных ключика, которые, как волшебная палочка, открывали все двери Национальной академии музыки. Эти ключики, объект всеобщего любопытства, переходили из рук в руки, когда в конце стола возникло то самое фантастически бледное лицо с запавшими глазами. который обнаружила в толпе малышка Жам. Его обладатель сидел как ни в чём не бывало, как и прочие приглашённые, только ничего не пил и не ел. Сначала на него поглядывали с улыбкой, потом стали отводить глаза, настолько это зрелище пугало и настораживало. Никто не пытался шутить, никто не выкрикивал призрак оперы. Он не произносил ни слова. Его соседи по столу не могли бы сказать в точности, когда подсел к ним этот странный субъект. Но каждый подумал, что если бы мёртвые садились иногда за стол живых, даже они не имели бы более мрачного облика. Друзья Ришара и Маншармена решили, что этого гостя пригласили дьябыны поленьи. Тогда как приглашённые бывших директоров подумали, что мертвец был из окружения Ришара и Маншармена. Таким образом, ни один ни скромный вопрос, ни одно неловкое замечание или шутка не обидели гостя из загробного мира. Некоторые из присутствующих слышали легенду о призраке и рассказ старшего рабочего сцены о смерти которого они ещё не знали. И нашли, что человек, который сидел в конце стола, вполне мог сойти за живое воплощение легендарного образа, созданного неисправимым суевериям служащих оперы. Однако, согласно легенде, у призрака носа не было, а молчаливый гость его имел. хотя в своих мемуарах Маншармен утверждает, что нос странного сотропезника был подозрительно прозрачен. Я добавлю при этом, что тот нос мог быть фальшивым. Наука, и это всем известно, способна делать великолепные накладные носы для тех, кто лишен их от природы или потерял в результате операции. Весь вопрос в том, действительно ли в ту ночь На банкет директоров без приглашения явился призрак. И можно ли утверждать, что это было лицо самого призрака оперы? Кто может сказать это наверняка? Рассказываю я об этом не потому, что намерен заставить читателя поверить в такую невероятную наглость призрака, а потому лишь то не исключаю такой возможности. Далее Арман Моншармен пишет следующее. Вспоминая тот первый вечер, я не могу отделаться от мысли, что признание, которое нам сделали в директорском кабинете Дабьяны Полинги, и присутствие на ужине загадочного субъекта, которого никто не знал, каким-то образом связаны друг с другом. Произошло же следующее: Де бьёны Полиньи сидевшие в центре стола ещё не заметили человека с головой мертвеца, когда тот вдруг заговорил. Ученицы балетной школы правы, сказал он. Смерть этого бедняги Бюкен не так просто объяснить, как об этом думают. Бюкен мёртв! вскричали разом бывшие директора, вскакивая со своих мест. Да, спокойно ответил загадочный человек, вернее, тень человек. Его нашли повешенным сегодня вечером на третьем этаже подземелья между балками и декорациями к Королю Лахорскому. Оба директора удивлённо уставились на говорившего. Их потрясение трудно было объяснить только известием о смерти старшего рабочего сцены. Они обменялись странным взглядом и стали белея скатерти. Наконец, Дебьен сделал знак Ришару и Маншармену, Полинги извинился перед гостями, и все четверо прошли в директорский кабинет. Здесь я снова предоставляю слово господину Маншармену. Дебьен и Полинги волновались всё сильнее и сильнее, пишет он в своих мемуарах. и нам показалось, что они хотели сказать нам нечто, что их сильно беспокоило. Сначала они спросили, знаком ли нам человек, сидевший в конце стола и сообщивший о смерти Жозефа Бюке, и после нашего отрицательного ответа их волнение возросло еще больше. Они взяли у нас ключи, внимательно посмотрели на них, покачивая головами – Потом посоветовали нам заказать новые замки для всех помещений, полную безопасность которых мы хотели бы гарантировать. При этом у них был такой забавный заговорщицкий вид, что мы рассмеялись и спросили: "Неужели в опере водятся воры?" Они отвечали, что в опере есть кое-что похуже воров. Призрак Мы снова стали смеяться, уверенные, что это шутка, которая сужденою увенчает прощальный ужин. Затем по их просьбе мы прекратили смех и приготовились поддержать их игру. Тогда они с твинственным видом признались, что никогда не стали бы говорить с нами о призраке, если бы не получили от него самого формального приказа внушить нам, что мы должны быть с ним любезны. и должны выполнять все его просьбы и требования. Слишком счастливы от того, что они покидают место, где царит эта страшная тень, от которой они теперь, можно быть, избавятся, Дебьен и Полиньи до самого последнего момента не решались рассказать нам о столь невероятных событиях, которые трудно понять нашим скептическим умом. Однако смерть Жозефа Бюке, жестоко напомнил им, что всякий раз, когда призраку в чём-то отказывали, в опере случалось что-нибудь ужасное. В очередной раз подтверждающее их зависимость от него. В продолжении всей этой речи, произнесённой самым таинственным и доверительным тоном, я не спускал глаз с Ришара. В бытность свою студентом он имел репутацию шутника, знавшего тысячу и один способ разыгрывать людей, и был широко известен своими шутками среди консьержек с бульвара Сен-Мишель. Я видел, что он с искренним удовольствием принимает блюдо, которым его угощали бывшие директора, хотя приправа к нему была несколько мрачновата, так как таковой была смерть Бюке. Он печально покачивал головой, И на его лице постепенно появлялась сочувственная мина человека, который забочен тем, что в опере поселился призрак. И мне ничего не оставалось, как покорно следовать его примеру. Однако, несмотря на наши усилия, мы в конце концов не удержались. Ер захахатались прямо в лицо Добеену и Поленьи, которые, поразившись столь резкому переходу от самого угнетённого состояния к самой наглой весёлости, в свою очередь, сделали вид, будто поверили в то, что мы потеряли от страха рассудок. Поскольку нам показалось, что шутка слегка затянулась, Ришар спросил полушутя, полусерьёзно: И чего же хочет этот призрак? Обиженный Поленьей полез в стол и достал оттуда тетрадь с перечнем директорских обязанностей. Перечень начинался такими словами: Дирекция оперы обязана обеспечивать представлениям Национальной академии музыки блеск и размах, преличаствующий главной французской сцене. и заканчивалась статьей 98, гласившей «Указанные привилегии могут быть отобраны в том случае, если директор не выполняет ниже следующих условий». Далее следовал перечень. Это была аккуратно переписанная черными чернилами копия официального документа. Такая же была и у нас, но в самом конце мы увидели лишний абзац, написанный красными чернилами неровным и сломанным почерком, почерком ребёнка, который ещё не научился соединять буквы. Этот абзац, продолжение статьи 98, гласил: Если директор Более чем на пятнадцать дней задерживает ежемесячное содержание, которое он обязан выплачивать призраку оперы, и которое до нового распоряжения устанавливается в сумме двадцать тысяч франков в месяц или двести сорок тысяч в год. Господин Полиньи дрожащим пальцем ткнул в этот заключительный пункт, который, разумеется, весьма удивил нас. И это всё? Он больше ничего не хочет? спросил Ришар с совсем хладнокровием, на которое был способен. Нет, не всё, коротко ответил Поленьи, перевернул страницу и вслух зачитал: "Статья 63. Большая литерная ложа номер 1 справа от первых рядов зарезервирована на все представления для главы государства". Вторая ложа номер 27 зарезервирована на каждый день для префектов департамента сена и для префекта полиции. Ложа Бинуара номер 20 по понедельникам и первая ложа номер 30 по средам предназначены для министра. И снова в конце этой статьи Поленье молча показал пальцем на добавленную красными чернилами строчку. Первое ложе номер 5 на все представления передаётся в распоряжение призрака оперы. После этого мы дружно встали и горячо пожали руки нашим предшественникам, поздравляя их с такой очаровательной шуткой, которая доказывала, что старая добрая французская весёлость жива. Ришард даже счел нужным добавить, что теперь он понимает, почему господа Дебьены Полиньи покидают Национальную академию музыки. Ведь с таким капризным призраком дела вести невозможно. «Разумеется», — не моргнув глазом, — ответил Полиньи, «двести сорок тысяч франков на дороге не валяются, а вы подсчитайте, какие убытки нам принесло резервирование за призраком ложа номер пять на все представления». Не считая того, что мы должны оплачивать обнимем. Это же непостижимо. Разве обязаны мы содержать призраков? Поэтому мы предпочитаем уйти. "Да", кивнул Дебьен. Мы предпочитаем уйти, и мы уходим. И он поднялся. "Мм, да", заметил Ришар. Мне кажется, вы в неплохих отношениях с этим призраком. Если бы у меня под боком был такой капризный тип, я бы потребовал арестовать его. "Ну как?" хором воскликнули они. "Мы же его ни разу не видели. А когда он приходит в свою ложу? Вы никогда не видели его в ложе. Тогда сдавайте её. Сдавать ложу призрак. Попробуйте сами, господа." На этом разговор был окончен. Мы с Ришаром никогда так не смеялись.